Мэри Ли, Хэл, Пролог. Бескрайнее поле простирается на миле вокруг и готово радовать глаз любого, кто сможет это лицезреть. Но сейчас здесь только двое. Двое молодых возлюбленных, которые бегут друг к другу с улыбками истинного счастья на лицах. Девушка с ясными голубыми глазами и светлыми волосами неслась, раскинув руки в стороны. Казалось, она пыталась обнять весь мир. Доброта так и струилась вокруг нее невидимым потоком. Она смеялась. Ее задорный смех разносился по округе. Если ангелы смеются, то именно так. Парень подхватывает ее смех и бежит ей навстречу. Он так давно ее не видел, что не может дождаться момента, когда сожмет девушку в своих крепких объятиях. Еще секунду назад небо было голубым. А солнце светило так ярко, что порой приходилось щурить глаза. Но сейчас тучи сгущаются и давят, давят. Молодой человек бросает взгляд на небо. Он делает это каждый раз. Переводит взгляд на девушку, но она больше не смеется. Она плачет. Из ее глаз катятся кровавые слезы. Сарафан белого цвета пропитан кровью и грязью. Она бежит, спотыкается, встает и снова бежит. Но расстояние между ними не уменьшается. Девушка вопит. Ее никто не трогает, но ей больно, адски больно. Хантер прилагает титанические усилия, чтобы добраться до нее, но это все зря. Он сотни раз пытался ее спасти. Итог всегда один. Она умирает. В муках и страданиях. И он каждый раз это видит. В самом конце... Когда миловидное лицо его возлюбленной невозможно узнать, он понимает, что это сон. Очередной проклятый сон, который преследует его последние несколько лет. Молодой человек не может проснуться. Он пытался разными способами, лишь бы не видеть, в каких муках девушка покидает его. Она больше не бежит, а стоит на коленях и тянет окровавленные руки в сторону молодого мужчины, которого она любила больше всего на свете. Крики боли разрывают хрупкое тело, заставляя ее сгибаться пополам. Девушка падает и сотрясается в предсмертных судорогах. Поток холодного ветра подхватывает ее тело, оно словно пыль рассыпается и улетает. Все. Финал. Хантер открыл глаза и уставился в темноту. Слегка сбившееся дыхание и испарина на лбу давали понять, насколько болезненным был этот сон. Он сделал глубокий вдох и опустил веки. Молодой правитель был уверен, ему нет покоя на этой земле. Не с теми грехами, что он протащил за собой через всю жизнь. Открыл глаза и сел на кровати, в горле сухо, как в пустыне. Включил ночник, что стоит рядом, и поднялся. Налил себе стакан воды и выпил его одним махом. Прошел в ванную, скинул мокрую футболку и умылся холодной водой. Не помогло облокотился руками на края раковины и всмотрелся в свое лицо. Капли воды так истекали с разгоряченной кожи, но его это не волновало. Хантер смотрел в глаза человека, который изменился до неузнаваемости. Ничего удивительного, иначе не выжить. Это не тот мир, в котором он бы хотел провести свою жизнь. Но ему не дали выбора. Будучи ребенком, он был брошен в ужасную реальность – Мир, который изменился в одно мгновение и искалечил восьмилетнего мальчика, которым он когда-то был. Его мысли прерывают звук из соседней комнаты. Если бы он был обычным человеком, то не услышал бы, но он необычный, вовсе нет. Берет полотенце и вытирает оставшиеся капли с лица. Бросает на себя последний взгляд в зеркало и покидает ванную. Тихими шагами, словно хищник, он преодолевает свою спальню, и выходит в слабо освещенный коридор. Звук из спальни его сына. Подходит к комнате и приоткрывает дверь. Идиллия, которую он увидел, одновременно привела его и в восторг, и в злость. Девушка в легкой ночной рубашке, с длинными рыжими волосами, сидит на краешке кровати и мило рассказывает сказку его сыну. Всего одна мысль появляется в голове Хантера. Не Саманта должна здесь находиться, а девушка из сна. Та самая, которая подарила мне ребенка и лучшее время в моей жизни. Тем временем Сэм поднимается с кровати и нежно целует мальчика в лоб. Ребенок спит, она укрывает его одеялом и оборачивается к двери. Замирает на месте и просто смотрит на Хантера расширившимися глазами. Ее взгляд спускается от его лица и следует тело. Зря она так смотрит. Вниз по шее, груди, мышцам живота и доходит до резинки боксеров. Саманта быстро возвращает взгляд на его лицо и хмурит брови. На это Хантер только хмыкает и отходит в сторону, давая девушке дорогу. Они выходят в коридор, и, прикрыв за собой дверь, Хантер интересуется. «Он снова приходил за тобой?» Спрашивает у Саманты, которая была намерена уйти в свою комнату. Она останавливается и оборачивается. Ее взгляд помимо воли оббегает его тело, но, опомнившись, она отводит глаза. «Да, плохой сон». «Ты не мог бы э, одеваться, что ли?» Говорит Саманта и закатывает глаза. Хантер видит, как ей неуютно в его присутствии, и поэтому подходит ближе. «Что-то не так?» Она бросает на него свирепый взгляд, и ее щеки розовеют. Хантер не понимает от смущения это или от злости. Не очень-то они ладят. Хотя девушка живет с ним на одном этаже уже два с половиной года. Они редко пересекаются, но видит он ее каждый день. «Это неприлично?» — отвечает Сэм. «Кто сказал?» «Норма этикета». «Не слышала таких». «Оно и заметно. Но я бы тебя попросила, впредь надевай хотя бы шорты». «А я бы тебе ответил, что ты не имеешь ни малейшего права просить меня о чем-либо». «Ха, конечно. Злой и страшный правитель города». Начинает повышать голос Саманта. «В точку». Спокойно отвечает Хантер. «Который возомнил себя богом». «Саманта, иди спать!» — повышает голос Хантер. Ты не будешь мне приказывать? Ну вот, и так каждый раз. Стоит им только начать разговор, как через минуту он превращается в перепалку. Так они стоят на расстоянии в полметра и пронзают друг друга взглядами. Оба упертые и вспыльчивая. «Иди спать», — более спокойно говорит Хантер. «Но это по своей воле, а не потому, что ты сказал». Она переходит грань и тычет в его грудь пальцем. Хантер перехватывает ее руку и склоняется к ее лицу. «Не смей так со мной разговаривать. Первое — это мой дом, мой город, а значит, ты правила мои. Второе — не перегибай палку. Ты здесь только благодаря обстоятельствам. Третье — ты просто няня и не более этого». Хантер еще тридцать секунд назад услышал шаги, а Саманта только что... Рой поднимается с нижнего этажа и замирает, как вкопанный, увидев перед собой Сэм и Хантера, которые делают... Что? Этого он не понимает, но ясно одно — видеть это ему неприятно. «Что случилось?» — напряженно спрашивает Рой. Хантер отпускает руку Саманты, словно прикосновение к ней — это нечто унизительное, и твердо смотрит на Роя. «Объясни своей девушке, что здесь она всего лишь гостья». И больше не произнеся ни слова — Он уходит в свою комнату.